25 Повелители — сильнейшие маги Гардера. Люди, овладевшие тайнами искусства магии, нашедшие в ней свой уникальный путь. Они встали на равных с архимагами павшего Артилиса, сравнялись с помощниками самой создательницы. В современном мире не существовала сила, которая могла бы им хоть что-то противопоставить. Сражение двух повелителей редки и навечно входят в историю, оставляя после себя шрамы на теле мира, шрамы длиной в десятки километров. Таким повелителем, прожившим сотни лет, видевшим крушение Артилиса, был Ишаладар. Великий маг, настолько сроднившийся с самой магией, что ему больше не нужны были заклинания. Хватало одного лишь желания — повеления. Сейчас этот великий маг, повелитель эфира, третий человек в гардере, бежал. Бежал изо всех сил, чувствуя, как колит в боку, а сердце колотит о ребра. Выругавшись, он пожелал. Напомнил телу, что большая его часть — это и есть сама магия, что бегущую в жилах кровь с таким же успехом может заменить чистая магия, и оно будет продолжать жить. Что ему до колоты в боку? Подействовало, тело помнилось дышать стало легче. Жаль, тучность его никуда не делась. Мелькали перекрестки подземного города, тут и там бились за камнем источники, наполняя пространство волнами магии. Не будь всего этого, Ишаладар давно бы сократил путь, пробивая себе прямую дорогу. Мелькнул последний пост, без слов раступившийся, Ишаладар влетел в пещеру-врат». «Здесь царила суета, огромный зал оказался набит десятками людей, в доспехах, камзолах, криво застегнутых рубахах. Над головами плыл гул голосов. С досадой Шаладар заметил светлую макушку ученика. Ротарин его опередил. Скорее всего, не уходил к себе или лег спать в ближайшем свободном помещении». Фанатизм Ротарина его раздражал во время ученичества, но то, как быстро стал архимагом, лучше всего говорило. Любимый ученик отлично совмещал страсть к магии со страстью к жизни. Он, Шаладар, беспокоился зря. Впрочем, сейчас его беспокойство имело под собой другую, строго определенную и явно видимую причину. И без погружения в потоки магии Шаладар ощущал, как они лениво ворочаются, сходя с места. Какие еще тонкие и чуткие наблюдения, подсчет знаков у самых врат, чтобы повысить точность измерений. Мир менялся на глазах, и это мог ощутить любой, в ком магии набралось хоть бы на мастера». Шалодар глубоко вдохнул. «Молчать!» В наступившей тишине отчетливо стал слышен сухой треск, словно кто-то сидел у груды тонкого хвороста и непрерывно ломал его, готовя растопку. В какой-то мере так и было. Треск шел от колонн в центре пещеры, от пространства, ограниченного ими каменным полом и архитравом, от самого перехода. Из толпы вынырнул мужчина в доспехах и шлеме, готовый к бою. Один из тех, кто и должен находиться сейчас здесь. Взгляд Шаладара скользнул по горжету, вернее, тот, кто должен был обеспечить здесь порядок. «Майор!» — рявкнул Шаладар, но замолчал. Вспомнил. Вспомнил себя на месте майора. Большая часть солдат даже не маги. Вокруг них же, как говорится, куда ни плюнь либо мастера, либо магистры магии, а то и вовсе архимаги. И каждый из них формально носит армейское и немалое звание. Тут остается лишь применять силу. Расслабились все. Его, Шаладара, приказы игнорируют. А он уже давно небезвестный лейтенант». Голос Шаладара накрыл всю пещеру, достиг свода, отразился вниз, оглушая и довя неся в себе талику повеления. «Всем персоналу покинуть врата! Охране следовать приказам!» Майор лишь скрижетнул зубами, разворачиваясь. Первого же, кто начал что-то ему возмущенно рассказывать, пихнул в грудь, обложил, не стесняясь в выражениях. Но таких безумцев готовых ослушаться повелителя нашлось мало, а тех, кто имел сейчас право здесь быть, охрана знала в лицо. Спустя десять минут пещера стала лишь многолюднее. Но теперь вместо голдящей толпы магов пространство заполнялось молчаливыми солдатами. Бренчали доспехи, звучали гулкие шаги строевых големов до да раздавались короткие команды. А из тоннелей все продолжали течь людские реки. Бригада усиления добралась через лабиринт туннелей до врат, окружала их ровными рядами щитов, нацеливала копья, поднимала над собой сигны. Первые ряды занимали строевые големы, похожие словно близнецы. Тут и там среди них возвышались вдвое большие щитовые големы, а в глубине строя среди людей осторожно двигались приземистые големы третьего вида, несущие в себе истоки. страховка. Выходы из пещеры сейчас тоже надежно перекроют. Шаладар продолжал вглядываться во врата. Теперь треск сопровождали световые разряды между колонн. На уши все сильнее давил низкий гул. Десятки источников. Сотни окружающих врата истоков сейчас отдавали им энергию. Мана, которой хватило бы, чтобы обеспечить нужды всей столицы, уходила в никуда. Бесследно и бесполезно. Ротарин, стоявший у правого плеча Шаладара, озвучил очевидное. «Мало. Не удерживаем». Они вдвоем перевели взгляд на человека слева, так и оставшегося для Шаладара безымянным. Тот понял молчаливый вопрос, ответил на него, не снимая руки с амулета эфирной связи. «Увеличение барьерной составляющей продолжается, ступени такта — те же». Шаладар скривился. Он, создатель изначальной формулы, отлично знал, что скрывается за ее сухими знаками. В Астрале один за другим исчезали оазисы. Время такта — это время, нужное для перемещения от одного к другому и уничтожения, пока удается отыграть это самими вратами, вливая в них ману и используя не по назначению. Но гул, которого быть не должно, говорил лишь об одном — предел отпитки Шаладар кивнул на новое сообщение. Слишком велико плечо, не с таким коэффициентом полезного действия пытаться удержать барьерное равновесие. Оазисы в Астрале и врата в самом Гардере не сравнить. Столько маны не найти во всем Гардере. Стражи настроены серьезно. Рогнидис был прав, а он, Шаладар, ошибался. «Учитель», Шаладар взглянул в глаза ученика. Они, лучше всех разбирающиеся в созданных ими же формулах перехода за последние дни, так и не пришли к единому из них выводу. Когда в дело вступают те, кто является самой основой формул и начинают играть не по правилам, то кто поручится за результат? Маяки Зелона заставили Шаладар и Ротарина пересмотреть гипотезу порталов, но выводы из следствий не давали однозначного решения. Особенно тогда, когда их используют так, как сейчас. Если прав он, Шаладар, то пробой будет один, гигантский, прямо здесь, уменьшенная копия Татвы прямо в центре земель Гардера. Если же прав Ротарин, то пробои будут разбросаны на огромной площади. Что лучше? Кто выйдет из пробоя? «Зря Рогнидис прислал их сюда обоих. Бесполезно. Лучше бы Ротарин и дальше сидел в своей лаборатории или стоял сейчас на границе провинции». Шаладар глухо приказал. «Встрой, Архимаг!» Ротарин опустился на колено, ударил кулаком в грудь. «Слушаюсь, повелитель!» На ноги он поднялся, уже покрытый амулетной броней. Если врата выплеснут врагов, то истоки, питавшие врата, будут быстро уничтожены. Но за спинами солдат все источники этих пещер. И он, Шаладар, ни разу за последние две сотни лет не сходившийся в серьезной схватке, постаравшийся, чтобы его имя стерлось из людской памяти. Да, он не страш, но рядом с ним двенадцать архимагов и шесть сотен закаленных зелоном солдат». Безымянному магистру он приказал «Строй, передай, пусть используют маяк».